Чедупира он приковался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и обольстительной для него более чем когда-либо. Он не отходит от нее, любуется ею, исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и самые угрызения совести. На миг, о, только на миг! Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в бесспорном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее совершенно. Во-первых, пьяное состояние, чат и гам, топот, пляски, виск песен и она, она, раскрасневшаяся от вина, поющая и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему. Во-вторых. Ободряющая, отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще далеко, по крайней мере, не близко. Разве на другой только день, лишь на утро придут и возьмут его? Стало быть, несколько часов, это много, ужасно много. В несколько часов можно много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь на виселицу. Еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще шагом мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу, и в конце только этой другой улицы страшная площадь. Мне именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на позорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред ним еще бесконечная жизнь. И вот однако же, Уходят дома, колесница все продвигается. О, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко. И вот он все еще бодро смотрит направо и налево, и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковавшихся к нему взглядом, и ему все еще мерещится, что он такой же, как и они, человек. Ну вот уже и поворот в другую улицу — «О, это ничего, ничего, еще целая улица!» И сколько бы ни уходило домов, он все будет думать, еще осталось много домов. И так до самого конца, до самой площади. Так, представляя себе, было тогда и с Карамазовым. «Еще там не успели», — думает он, — «еще можно что-нибудь подыскать, о, еще будет время сочинить план защиты». Сообразить отпор, а теперь, теперь, теперь она так прелестна. Смутно и страшно в душе его, но он успевает, однако же, отложить от своих денег половину и где-то их спрятать. Иначе я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих трех тысяч, только что взятых ему отца из-под подушки. Он в мокром уже не раз, он там уже кутил двое суток. Этот старый большой деревянный дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась тогда же, именно в этом доме, незадолго пред арестом. В какую-нибудь щель, в расщелину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кровлей. Для чего? Как для чего?» «Катастрофа может совершиться сейчас. Конечно, мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к ней-то тянет. Ну а деньги, деньги во всяком положении необходимы. Человек с деньгами везде человек. Может быть, такая расчетливость в такую минуту вам покажется неестественной?» Но ведь уверяет же он сам, что еще за месяц пред тем в один тоже самый тревожный роковой для него момент он отделил от трех тысяч половину и зашил себе в ладанку. И если, конечно, это неправда, что и докажем сейчас, то все же эта идея Карамаза узнакомая, он ее созерцал. Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил полторы тысячи в ладонку, которой никогда не бывало, то, может быть, и выдумал эту ладунку тут же, мгновенно, именно потому, что два часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе по внезапно представившемуся вдохновению». «Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны и обе разом. В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги теперь еще там, а может, и на другой день исчезли, и теперь у подсудимого. Во всяком случае, арестовали его подле неё. Перед ней на коленях, она лежала на кровати, он простирал к ней руки и до того забыл все в ту минуту, что не расслышал и приближение арестующих. Он ничего еще не успел приготовить в уме своем для ответа, и он, и ум его были взяты врасплох. И вот он пред своими судьями, предрешителями судьбы своей. «Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда при нашей обязанности нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека. Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что все пропало, но все еще борется, все еще намерен бороться с вами». Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нем разом, и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить. «Боится проговориться». Эти унизительные моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, это животная жажда самоспасения ужасны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователи. И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих. Кровь заслужил, но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить, все это пока еще у него не готово, но готово лишь одно голословное отрицание. В смерти отца невиновен. «Вот пока наш забор, а там за забором», Мы, может быть, еще что и устроим, какую-нибудь баррикаду. Комментирующие первые восклицания свои, он спешит, предупреждая вопросы наши, объяснить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Григория. В этой крови виновен. Но кто же убил отца, господа, кто убил? Кто же мог убить его, если не я? Слышите это? Спрашивает он нас же. Нас же, пришедших к нему самому с этим самым вопросом. Слышите вы это забегающее вперед словечко? Если не я. Эту животную хитрость, эту наивность, эту карамазовскую нетерпеливость. Не я убил, и думать не моги, что я хотел убить, господа, хотел убить. Признается он поскорее, спешит, о, спешит, ужасно. Но все же не повинен, не я убил. Он уступает нам, что хотел убить. Видите, дескать, сами, как я искренен. Ну так тем скорее, поверьте, что не я убил. О, в этих случаях преступник становится иногда неимоверно легкомыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно, следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос. «Да не Смердяков ли убил?» «Так и случилось, чего мы ожидали. Он страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали врасплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухватить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего вероятнее». По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить.